«А как же просветление?» — спросила Румаль Мусаевна. Борис мрачно усмехнулся. «Во-первых, за просветлением в Бон не идут», — сказал он. «Там обычно другая мотивация. А во-вторых, можете не сомневаться, что процент лично просветленных мужей среди тибетских лам примерно такой же, как среди хозяйственных инспекторов Троицы Сергиевой Лавры», которых посылают в дальний приход, чтобы пересчитать хранящиеся на складе свечи. Но с хозяйственным инспектором из Лавры при определенном везении можно пообщаться лично, а не просто простираться перед ним на жестком полу в проперженном холодном спортзале, когда он будет возжигать лампадку перед образом казанской божьей матери. Кстати сказать, Кончается тибетский буддизм исключительно православием, потому что после 50 лет молиться тибетским чертям уже страшно. Другого зла там нет. Аристотель Федорович прокашлялся. «Но мы, однако, ушли от темы». «Да». «В общем, я понял, что даже самая устрашающая символика не обязательно указывает на принадлежность к чему-то серьезному. Она может быть просто подобием фальшивой воровской татуировки. Смотреть следует в корень». «Вы хотите сказать, вы поняли, в чем корень зла?» — спросил Аристотель Федорович. «Так это совсем не нетрудно», — ответил Борис. «Чтобы понять, достаточно отбросить все то, что злом не является». Я вам и рассказываю о том, что я это постепенно проделал, убрал все лишнее и осталось искомое. И что у вас осталось? То, — сказал Борис, — что было перед глазами с самого начала. Просто романтический настрой не давал понять, насколько все просто. Ведь что, по мнению абсолютного большинства людей, страшнее всего? Чего мы все больше всего опасаемся?» насильственной смерти. «Да», — согласилась Румаль Мусаевна. «При этом, — продолжал Борис, — люди только изредка живут в относительном мире. Все остальное время они уничтожают друг друга миллионами, по причинам, которые через сотню лет бывает трудно понять даже профессиональным историкам. Война, вне всяких сомнений, есть самое чудовищное из возможного». Но вот окружающие ее образы от чего-то всегда величественные и прекрасны борис поглядел на аристотеля федоровича и замолчал ну ну продолжайте сказал тот а чего продолжать мы уже приехали что вы имеете в виду нахмурился аристотель федорович думаете я не понимаю почему она здесь висит она это кто? Борис кивнул на фотографию исполинской женщины с мечом на вершине холма. Волгоградская родина-мать. А рядом он указал на фотографию барельефа, застывшей в воздухе воительницей, так называемая Марсельеза, с Парижской триумфальной арки. Исторические и географически довольно удаленные друг от друга объекты. Но обратите внимание на странное сходство — В обоих случаях это женщина с большим ножиком в руке и открытым ртом. «К чему бы?» Борис обвел хитрым взглядом Аристотеля Федоровича и Румаль Мусаевну. «К чему?» — повторила Румаль Мусаевна. «А к тому». Оба этих скульптурных портрета изображают одну и ту же сущность, только, так сказать, в зашифрованном виде. Мало того, что в зашифрованном виде, так еще и не полностью. Как знаете, человека урезают до бюста без рук и ног. Но это не значит, что их нет у оригинала. Сокращенный портрет, так сказать. Вот и здесь то же самое. Здесь, кажется, и руки, и ноги на месте. Не все. Рук на самом деле четыре. Кроме того, не показан язык. Он должен высовываться далеко наружу. Ну, и еще опущены многие мелкие, но важные черты. Кто же это? А то вы не знаете. Богиня Кали. Сказав это, Борис внимательно уставился на своих собеседников. Но ни Аристотель Федорович, ни Румаль Мусаевна не проявили никаких эмоций.